идет развитие событий уже и в общем-то жена уже согласна, прожили какое-то время она пробует уже пригласить ее на постоянное жительство и в общем-то мы установили определенный срок после которого мы ее пригласим там месяц например и после этого месяца обратиться к тебе с вопросом и можно этот... можно ли ей жить дольше да да с нами уже. уж постоянно так говорить тоже то Но дольше. Специфическое выражение. Можно ли жить уже дольше, да. чем было до этого. Да. Ну вот. И супруга загорается, в общем-то, ей становится все тяжелее. От Хотя не знали. От чего? Ну, вообще тяжелее видеть, что вот эти, ну, рядом события происходят. Как они, обне... ну, как они ведут себя, смотрят друг на друга, и от этого, в общем, становится все тяжелее и тяжелее. И она просит у него день отдыха. Говорит, дай мне день отдыха. А в каком отношении? То есть вы договорились, что сначала даете срок месяц, там, после ну, да, да. которого вы пригласите. После которого мы к тебе Месяц, где побыть ей надо в этом у нас долго. То есть у вас быть месяц, и после да. этого месяца решить, можно ли дать еще один месяц. Ну, Вы же не можете сказать, можно ли дать сразу же 90 лет еще жить рядом. Мы хотели пригласить ее, ну, постоянно жить к себе после этого. Это даже не требуется, как-то давать какую-то отмашку, флажком махать. Ну, поехали. Само собой. А теперь уже постоянно. Угу. Вы еще пробуйте дружить. Даже говоря о чем-то большем, я еще из первого выражения не увидел, что у вас сложилась дружба. Вы просто продолжаете дружить. Ну, видите, хотите немножко расширить время пребывания в доме. Да, пожалуйста, пробуйте. Вы продолжаете дружить еще. Ей нельзя рассматривать, как что-то мы сейчас махнули. Я говорю, Юра, ну, поехали. И ты быстро сразу прибежал домой, быстренько раздел кого-то. И приступил к совместной жизни такой плотной. Уже на Нет. Ну, так же мы не можем говорить. Продолжается дружба. Сколько вы продлите время дружбы? да сколько считаете нужным ну пробуйте дружить тут не требуется отмашки какой-то а вот если вы уже окончательно проверив с разных сторон хотите сказать ну мы хотели бы вместе уже окончательно жить в полной мере вот как живем как супруги, как друзья в полном каком-то объединении когда мы друг другу желаем просто горим желанием доверить все Возможно ли уже? Пора ли? Нет ли каких-то дополнительных подсказок? И вы хотите это спросить? Пожалуйста, спросите. Ну тогда уже можем как-то еще раз пересмотреть какие-то детальки. Если ничего не смущает, я могу сказать, ну, то, пожалуйста, давайте, пробуйте. Ну тогда уже да. А вот продлить время дружбы здесь можно не спрашивать. И сразу говорить, можно ли продолжить дружбу уже навсегда вместе проживать. Тоже нет смысла. Да в любой момент у вас может случиться ситуация, когда жена скажет, ты знаешь, Юрик, я устал. И ты не должен будет сказать, так ты же обещала, мы же взяли навсегда. Как так? Такого не должно быть. Вот ни в коем случае ты не должен это упоминать. Устала? Ну ладно. Хорошо. Давай отдохнем. И входящая женщина, она, естественно, это понимает. Ведь она же хочет дружить. Она не хочет все разладить у вас. Поэтому она тоже чутко реагирует на происходящие какие-то события. Ей бы не хотелось быть в тягость. Она же хочет гармонию умножить. Все вот это чутко надо подмечать. Внимательно, не торопитесь, не давите на эту ситуацию. Это не ставится, что у вас должно быть сейчас все это реализовано в ближайшее время. Такой задачу я вам не ставил. Я показал перспективы, которые могут быть как-то как ориентир в вашей жизни, чтобы могли бы понимать какие-то вершины в своей жизни, цели какие-то правильно осмысливать. Я и задаю вам эти ориентиры, но многим они вам просто непосильно сейчас исполнить. Многим просто непосильно. Вам может быть допущено попробовать чуть-чуть что-то. Но уже известно, что многие из вас не в силах вообще это сделать. Вы не обладаете многими качествами нужными, чтобы это сделать. Поэтому пробуйте, ну смотрите, пробуйте, смотрите, что с вами происходит, как себя надо поправить, что там у вас вышло, что казалось неприятным, неприглядным, и хотелось бы убрать. То есть эти все задачи, когда они начинают двигаться... Живую, они вскрывают глубинные ваши страхи, глубинные ненормальные привязанности, которые где-то, может быть, вы и не замечаете при других обстоятельствах, а в этом случае они выйдут наружу. Вот это переосмыслить — это возможность очень благоприятная, потому что она вскрывает эти глубинные страхи основательно, прямо до самой глубины, до самой такой нижней подстилки у вас внутри вашем чувственном мире. В этом вскроется всё. И вот тут уметь не напугаться, суметь, суметь сориентироваться, не позволить страху прежде вести вас, не сорваться на осуждение, на обвинение, на усмешки ну, какие-то. Это ваша задача. Учиться уважать друг друга, учиться ценить друг друга, принимать друг друга такими, какие вы есть. Это все активно вскрывает такое, такое обстоятельство жизни здесь активизируется максимально сильно. Здесь вы легко можете увидеть себя, а вы на самом деле Богу верите или нет. Вот здесь вы очень сильно способны будете оценить это свое качество. Вы Многие думаете, что вы достаточно крепкую веру имеете. Ввести вас в эти ситуации, вы очень скоро увидите, что вы не верите Богу. Вы дорожите больше страхом, чем своей верой. Но многие не знаете этого, потому что еще не попали в эти условия. И вам кажется, что вы верите Богу. Поэтому эта ситуация на самом деле очень серьезно способна показать человеку самого себя, чтобы он сам себя мог увидеть. Но искусственно специально строить эти условия не требуется. Они даются каждому из вас в той мере, в которой вы вообще способны, и как-то приготовились или где-то созрели, чтобы немножечко этого коснуться. Коснитесь, если это далась возможность. Но дальше будьте внимательны. Перед вами не стоит цель, чтобы вы сразу в короткий период времени добились какого-то результата, о котором проговорил учитель. Я еще раз напоминаю. Эта ситуация многим из вас просто непосильна. Вы ее не решите. Вы многого не имеете, чтобы это решить правильно. И вам решать она надо будет годами, долгими годами. Шлифовать какие-то качества внутри. Учиться принимать что-то, что вы никогда не умели принимать. Это требуется годы, годы. Ведь вы вдвоем, составив семью, порой всю жизнь учитесь шлифовать друг друга, проходит десятилетие, а вы еще многого в себе не... видите, что она недоработана. Так это вдвоем, втроем это умножается проблемы. Вы видите, как сложно вдвоем сделать, так это больше будет проблем. Это еще одна судьба, и там надо шлифовать. И задача тем более необычным ракурсом раскрывается, как вы не привыкли это видеть, это создает еще большую сложность в вашем восприятии. Поэтому это сложная задача, очень сложная, но скрывает вас сильно. Ревность, способность вашего обижаться, соревноваться друг с другом здесь скрывается активно очень. И вот тут будьте осторожны, чтобы чувственный мир ваш не понесло, как взбесившихся лошадей. Вы потом потеряете контроль и неприятности в судьбе, в вашей семье будут огромные. Вы можете наломать столько дровишек, что и выправить потом будет сложно своего судьбу в нужное русло то есть сорваться можно весьма сильно поэтому будьте осторожны задача не стоит чтобы во, во что бы то ни стало в короткий период времени все обрели какое-то расширенное свое состояние в семье в большем количестве чтобы обязательно у вас эта семья осталась нет такой задача не стоит вы просто увидели ориентиры вы просто увидели задачи вы просто увидели как надо учиться воспринимать друг друга а теперь пробуйте Пробуйте шаг за шагом. Если уж соприкоснулись с чем-то, не торопитесь пугаться, смотрите, что вас задевает. А как правильнее было бы ко всему этому подойти. Все, это просто расширяет поле вашего мышления. И вот ко всему надо подойти мудро сейчас. А вы сразу как-то как, как взбесившись, как какие-то такие жаждущие, большой семьи. Ну, мужчин, понятно, у них это в природе. Мы ну женщины где-то тоже заволновались. С какого-то своего Бога рассмотрели эту ситуацию, испугались, ага. Всем сразу показалось, что их сейчас быстро променяют на кого-то. Ну, то есть, естественно, скрылись те страхи, к которым вы расположены сейчас. Давайте на них смотреть теперь внимательно и учитесь разбираться. Это как поле, которое как будто бы вам хорошо известно, но на самом деле вы не знаете, как в нем правильно ориентироваться. И надо каждый шаг будет вам теперь свериться истиной. Потому что если в опыте человечества есть какие-то в этом отношении результаты, они имеют свои погрешности, потому что во многом они были придуманы самим человеком, исходя из его собственного эгоистического восприятия мира. И все этому подчинились. Потому что в какой-то мере, если мужчины утверждали какие-то законы, они часто утверждали с учетом своего эгоизма. Им было это легче. Ввести какие-то меры, запреты, но они удобны только для их собственного эгоизма. Поэтому если где-то что-то и решается в этом смысле, своеобразно, необычно, но оно тоже имеет, еще раз повторяюсь, свои погрешности. Вот теперь, касаясь такого вопроса, глубже, шире, максимально, сколько возможно, вы должны точно знать, что есть что. Какие допустимы мужчинам шаги и мысли на этот счет, какие допустимые мысли – Женской, женской части на эту тему. Возможно действие какое-то, невозможно. Это все вам надо сейчас внимательно, внимательно рассмотреть, не торопясь, не суетясь. Вот тут будьте сейчас внимательны. Но самое главное, еще раз опять вернусь к ключевому моменту. Вы сейчас попадаете в эти условия. Вы увидите, насколько крепка ваша вера. Потому что, как правило, вы будете выбирать чувственную свою сторону. Привязанности, то, чего вы желаете, но не истину. И вы будете так сильно тяготеть, поступить так, как вам видится. И в этот момент такую мощную будете испытывать потребность, даже не потребность, но мощное нежелание переспросить у учителя, как правильно потому что на самом деле вы будете где-то в глубине бояться, а вдруг он скажет этого не делать, а вам так хочется этого сделать. И сразу психика начнет вас хитрить, она начнет двигать, заставлять вас идти туда, где не проложен путь истины, но проложены ваши вешки от ваших желаний, от вашего мудрствования. Но там не мои пути, поэтому смотрите, не заблудитесь. А то ваш эгоизм заведет вас. Поэтому будьте сейчас внимательны и спрашивайте. Спрашивайте, затронув эту тему, сейчас я вам позволяю вам коснуться ее, насколько вы в состоянии широко. Поэтому смелее уточняйте все детали. Самое острое, которое в этот момент у вас скрывается, обязательно спрашивайте. Хоть чуть-чуть смущает, поднимайте вопрос. Вы вправе поднять, здесь мелочей не может быть. Они все играют огромную роль. Каждая деталька, которая способна чуть-чуть вас зацепить, она играет большую роль. Спрашивайте все в этом смысле. Вам надо хорошо-хорошо во всем этом сориентироваться. Поэтому не забывайте данные, прежде подсказки. И получайте следующее, задавая интересные вопросы. Шедюр, смотри, будь внимателен. Разделяйте все на как можно более конкретное, как можно более простое, потому что темы большие, не обобщайте их, спрашивайте самое четкое, что-то простое, пошаговое, каждый момент.